1769-1770 годы. Государственные заботы. Иоанн Антонович. Еще осенью Федор Сергеевич Мулаславский задал мне интересный вопрос. Государь, у герцогства Панамского сформировано правительство, имеются даже должности министров. они слишком ли для такого небольшого государственного формирования? Федор Сергеевич, герцогство – это промежуточный этап. Вы же в курсе моих планов. «Я лично считаю, что монархия должна быть конституционной, не иначе. Потому заранее делаю эти ходы». Таков был мой ответ Милославскому. «Понятно, что некоторые министры – бесправильно сформированных структур, но нельзя обхватить все и сразу. Я прекрасно понимаю, что не застрахован от ошибок. Меня никто не учил быть монархом, ведь в прошлой жизни я был всего лишь историком, хотя ученой степени добился». Сейчас я просто стараюсь окружить себя умными людьми. Рядом с ними вырастут будущие политики и государственные деятели. Время образования новых государств еще не прошло. Потому я могу успеть создать вполне сильное государство на американском континенте. В начале зимы вернулся граф фон Нерод. Судя по его докладам, он вполне продуктивно съездил в Испанию. Завершил первый этап моего пути к королевству. Особенно молодец граф Аранда. Из рассказов Густава Себастьяновича следовало, что граф Аранда заинтересовал саму принцессу, сочинив ей какую-то немыслимую историю про меня. Честно сознаюсь, испанскому министру иностранных дел мы приплатили. Причем хорошо так заплатили. 50 килограмм золота в слитках уйдет на взятку. Но результат уже имелся. Как говорится, осел, загруженный золотом, возьмет любую крепость. Так выражался царь Македонии Филипп Второй Македонский. Без сомнений он был прав, как показывает правда жизни. Итак, Карл Третий задумался. Претендентка на невестку заряжена. Ждем результатов. Чтобы развеяться, я решил прокатиться в имении комнозаводчика и фермера Антонио Вилла. Да и интересно мне было жуть, как там у предприимчивого испанца идут дела по выведению новых пород лошадей. А то, что он будет это делать, я не сомневался. В путь отправился верхом. В сопровождении взял свой конвой во главе с лейтенантом Робином Лесли, посчитав, что мне будет достаточно ста бойцов для охраны. Чтобы не пересекать всю Панаму по суше, вернулись в Порто-Бело, где погрузились на фрегат «Апостол». Капитан Брам Бауден переправил нас в залив Череки. Уже оттуда мы добрались до имения Антонио Вилла. Я ни разу не был здесь. Представлял только со слов самого фермера и по отчетам моих людей. Мой приезд вызвал некоторую суету в имении фермера. Даже можно сказать праздничную. В общем, не удивительно как-никак приезд главы государства, а мое герстокство именно государством и является. Все никак не могу привыкнуть к помпезности, с которой меня порой встречают. Празднично одетые люди. И когда только успели. Ведь я не предупреждал, что собираюсь сюда. Рад. «Очень рад, государь, что вы решили посетить мои скромные владения!» – приветствовал меня фермер Вилла. Скромные – ключевое слово. Владения фермера оказались совсем не скромными. Антонио Вилла, оказывается, выпросил у моего наместника территории в аренду для пастбищ. Кроме этого, он построил что-то вроде ипподрома. Для проведения соревнований? Но кто поедет в эту глушь? Или фермер смотрит в будущее? Не удержался и спросил у него «Сам-то я ничего не понимаю в разведении лошадей». «Государь, кони такие божественные создания, что им необходима тренировка в движении. Я на свои средства заказал несколько пород лошадей. Честно скажу, хочу вывести беговую лошадь для скачек. Ведь конные соревнования проводились еще в Древнем Риме. С прошлого века в Европе возродились такие соревнования, и они пользуются успехом у населения». Моя мечта – вывести лошадь, которая станет, несомненно, победителем в конных соревнованиях. Но также хочу сообщить, что все тяжеловесные кобылы, что я получал от вас, покрыты жеребцами. Я не сомневаюсь, что будет здоровое потомство, – делился своей радостью фермер. Я видел, что он действительно одержим разведением таких животных, как лошади. На ферме я провел три дня, оставшись довольным тем, что местное население занимается полезным делом. Вернувшись в столицу, вновь окунулся в государственные заботы, а также подготовку своих планов по поиску месторождения золота на Тихоокеанском побережье Северной Америки. Но начну с отчетов своих подданных, которые служат на благо герцогства. В моем правительстве имеется прокурор. Пока просто прокурор герцогства. На этой должности также мигрант из России, барон Федор Александрович фон Бок, выходец из России. С момента восхождения на престол Екатерины II ушел в отставку, однако продолжал время от времени давать лекции по юриспруденции в университете. От моего наместника фон Бок получил должность на службе герцогу в чине генерал-прокурора. Ему было поручено еще Федором Сергеевичем Милославским разработать уголовное и гражданское уложение, чем он, собственно, и занимался почти год. Только по уголовному уложению мне пришлось прочитать почти 400 статей. Что сказать? Молодец, генерал-прокурор фон Бок. Что касается Гражданского кодекса, то там вообще имелось почти 800 статей. Все это следует понять, осмыслить и по возможности утвердить. Я засел за чтение и осмысление. Хотя какой к чертям из меня юрист? Не то чтобы совсем никакой, но профессионалом меня не назвать. Мой дилетантский взгляд определяет, что список статей предусматривает, если не все, то многое. Я решил со спокойной совестью список утвердить, напечатать книги с законами и распространять в герцогстве. Пока сидел за бумажными делами, прибыла новая партия колонистов. Да еще каких! Мой родственник в мое отсутствие заказал из России и Европы специалистов в различных областях. Но главное, имелся геолог Андрей Иванович Прозоров, из простых дворян. В геологии проработал пять лет. С собой привез жену и пятилетнюю дочь, а значит, прибыл на ПМЖ, что меня, естественно, радует. Человек-то образованный. Именно его я и решил отправить к берегам будущего штата Калифорния. Я помнил из прошлой жизни примерные данные координат месторождений золота. Довелось почитать литературу. Открыли эти места испанцы пару веков назад. Даже русские успели отметиться в середине 18 века. Не так уж давно если учесть, что я сам нахожусь в этом времени. Золото здесь найдут только в середине 19 века. Потому я решил поторопить колесо истории. Взять, да и найти золотые месторождения самому. Точнее, не я, а мой геолог. Были выделены деньги на экспедицию. Два фрегата, рабочие и военизированная охрана. Андрей Иванович, за свою семью не беспокойтесь. За ними присмотрят. Дом вам уже выделен. Постарайтесь уладить все домашние дела за неделю. Ваше сиятельство, почему вы так уверены, что там имеется месторождение? Данные получены от индейцев, но точных координат я не знаю. Подпустил я немного тумана, чтобы как-то объяснить свои знания. Мне начинать поиск от гор Сьерран-Невада? Спросил Прозоров. Именно. Название гор пошло от испанцев, что значит «заснеженные горы». Для ориентира – река Сакраменто. В бассейне реки и окрестностях наверняка живут колонисты и индейские племена. С вами пойдет двое моих людей, как раз из индейцев. Будут выполнять роль не то чтобы проводников, скорее для связи с индейцами. У реки сакрамента есть приток, возможно имеет название Американ Ривер. Но я не уверен, что именно такое название. Зато покажу на карте, инструктировал я явленного геолога. Взяв перо... Я очертил овалами территории, где примерно могут располагаться месторождения. Один из кораблей останется у побережья для поддержания связи. Как только обнаружите месторождение или несколько месторождений, помечаете на карте и отправляете сообщение Здесь наместник начнет формировать рабочие партии, а также армейские подразделения для охраны. Есть какие-либо вопросы, пожелания? Ваше сиятельство! «Пока занимаюсь домашним устройством, подумаю, если возникнут вопросы, обязательно озвучу их», ответил Прозоров, одушевленный тем, что ему поручено важное дело. В начале января экспедиция отчалила от берегов Панамы. А из Средиземноморья я получил пакет от контр-адмирала Хосе Доминго, командующий моим флотом, сообщал о разгроме флота Османской империи, о морских сражениях, а также о совместных действиях флота Панамы и русских войск. В принципе, я уже получал некоторые новости, но Доминго описал все в подробностях. Наверняка будет какой-то ответ от султана. А еще любопытно, что скажут французы и какие предпримут действия. От Екатерины Второй я ожидал, что она не должна отказаться от Крыма, и тем более от проливов. Я же всю практически работу за них выполнил. Русским осталось только гарнизоны заселить в крепости проливов Босфор и Дарданеллы. В том же месяце я подписал указ о создании национальной гвардии. Для защиты территорий требовались воинские формирования. В эту структуру вошли гарнизоны, которые уже функционировали, даже до меня. Командующим новой военной структурой назначен полковник Фридрих Либус. Под его началом имелся полк личного состава. Я планировал увеличить количество гвардии до пяти полков. К нам по-прежнему шли военные из новой гранады что в некоторой степени начало ухудшать мои отношения с соседями. Я уже получил гневное письмо от вице-короля Педро Мессия Делосердо. Естественно, написал ответ, что я никого не принуждаю. Пусть разберутся с настроением в войсках сами. Но не отказываться же мне в самом деле от профессиональных военных. Кроме испанцев, из соседней колонии к нам ехали военные разных мастей из Европы. Приходится фильтровать это воинство на предмет профессионализма. Не мне, естественно, этим занимается Фридрих Либус, но я участвую в принятии присяги на верность мне и Панаме. Давно убедился в действии для меня пока непонятных сил, что присягающие мне сохраняют верность. Методом фильтра формируется соединение в размерах дивизии. Здесь, в Панаме, есть небольшие учебно-тренировочные лагеря. Либус постарался организовать, но этого мало. Есть тренировочные лагеря в Восточной Индии у Копытова и в Африке у Грега. Скорее всего, новое воинское формирование отправим в Африку. Там лагеря побольше и есть где применять боевой опыт. С постоянной периодичностью там происходят нападения местных племен аборигенов. Так что есть где умыть кровью солдат. Пришла хорошая мысль в мою беспокойную голову. У полковника Грега много ветеранов, но в серьезной войне они не участвовали. Нельзя же считать стычки с чернокожими аборигенами за приличный боевой опыт. Я сел и написал письмо Глену Грегу, чтобы он провел перетасовку ветеранов и вновь набранных рекрутов. Новых вояк набралось почти 10 тысяч. Вот я и решил отправить в Африку для прохождения переподготовки новичков. Немного подумал и подписал указ о присвоении полковнику Глену Грегу очередного воинского чина генерал-майора. Ну а что? Заслужил мужик. От него приходят посылки от 300 до 400 килограммов золота слитков каждый месяц. Такому служаке и фельдмаршалу не жалко, но он пока пусть походит в генералах. Еще немного подумал и подписал указ о награждении Глена Грега орденом Серебряной Звезды. Своих верных людей надо отмечать и награждать. Среди добровольцев имелись офицеры, для которых переподготовка пойдет по отдельной программе. В Панаме этим будет заниматься пруссак Фридрих Либус. Ну а в Африке Гленгрек всю программу знает. Это ведь он готовил корпус генерал-майора Хосе Альфонсо де Леона. Результат, между прочим, налицо. Проверено, воевать могут и умеют. Кроме формирования армии, я пробежался по устройству новых мастерских. Строить я решил в местечке, где расположилась индейская деревня под названием Чепо. Есть река рядом, под таким же названием Чепо. Накидал план развития и отдал наместнику Федору Сергеевичу. Он остается здесь, так что отследит. Перед моим отъездом обсудили то, какие действия будет предпринимать Милославский, чтобы инициировать освободительную войну в Новой Гранаде. В XIX веке там начнется война за освобождение от испанского господства. Симон Боливар пока еще даже не родился, так что надо самим найти подобного лидера и организовать смуту. Ну а потом героически ее погасить, в том случае, если король Испании согласится отдать новую гранаду в приданное своей дочери. Ну а сам я в феврале отправился вновь в плавание. Теперь мой маршрут лежал в юго-восточную Африку.